Ежедневная выработка решений В ходе поведенческого анализа терапевт выявляет возможные альтернативные реакции, которые мог бы применить пациент для решения данной проблемы. Проведение цепного анализа сродни составлению маршрута продвижение пациента от одного пункта к другому. Однако, подобно тому, как на всякой карте отмечены другие дороги, цепной анализ выявляет такие альтернативы, которые могли бы использоваться пациентам. Но на эти альтернативные пути, то есть решения, нужно обращать внимание пациента при проведении анализа. Однако на данном этапе нежелательно заниматься подробным обсуждением всех возможных решений на каждом участке цепи. Такое обсуждение часто отвлекает внимание как терапевта, так и пациента от воссоздания всей цепочки. Иногда анализ решений ограничивается указанием возможных альтернатив. В других случаях проводится более полный анализ решений. Такой анализ может иметь место при телефонной консультации во время кризиса, когда пациент пытается найти более адаптивный способ решения проблемы. Или же анализ может проводиться во время психотерапевтического сеанса, посвященного выработке решений текущей кризисной ситуации. В определенном смысле большая часть терапии может рассматриваться как попытка выработки и применения новых решений хронических проблем пациента. Первоочередная задача в таких случаях – применить метод мозгового штурма, чтобы выработать различные решения проблемы. Терапевт должен спросить пациента, может ли тот предложить какие-нибудь другие разрешения своей проблемы. Однако важно получить как можно больше альтернативных решений. Пациенты склонны сразу же отвергать многие решения, поэтому потребуется много увещеваний, чтобы пациент не оценивал решения, а просто предлагал новые альтернативы. Терапевт должен обучать и моделировать диалектический принцип перехода количества в качество, который лежит в основе техники мозгового штурма. Если пациент вырабатывает какое-то количество решений, одно или несколько из которых кажутся эффективными, то терапевту не нужно предлагать собственные варианты решения. Однако в начале терапии это вряд ли возможно. На этом этапе воспринимаемая компетентность не должна вводить терапевта в заблуждение. Не следует думать, что пациент действительно может решить свою проблему, но недостаточно мотивирован или слишком ленит для того, чтобы искать подходящее решение. Такое мнение очень редко соответствует истине. Конечная цель, состоящая перед пациентом в данном случае, выработать, запоминать и внедрять новые поведения независимо от терапевта. Поэтому побуждение пациента должно быть растянутым во времени, с усиливающимся акцентом на выработку пациентам конкретных поведенческих планов решения тех или иных проблем. Поскольку суицидальные и пограничные пациенты обычно склонны к жесткому дихотомическому мышлению, пациент часто предлагает один единственный вариант решения проблемы. Если это адаптивное решение или, по крайней мере, более удачное, чем обычно, терапевт, конечно же, должен подкрепить усилия пациента. Однако очень часто предлагаются неадекватное, неадаптивное и не самое лучшее из возможных решений, по крайней мере, по мнению пациента. Нужно находить новые решения Часто пациент не способен выработать Эффективный план действий Или не может предложить действенных альтернатив Потому что связан эмоциональным сдерживанием Либо ошибочными представлениями и ожиданиями Относительно воспринимаемых последствий этих альтернатив В таких случаях терапевту полезно предлагать Различные планы действий для решения проблемы Кроме того, пациенту может потребоваться помощь в разработке конкретных стратегий совладания с самодеструктивным поведением, которое препятствует внедрению разработанных решений.